«Ясно. Вернемся к одежде. На видео с камерой наблюдения видно, что Лула пришла домой в платье и пальто». «Верно. Это модели Марибель и Фэй», — уточнил Соме. «Платье называлось Марибель. «Да, я уже понял», — сказал Страйк. Однако в момент смерти на ней была другая одежда. Модельер изобразил удивление. «Разве?» «Конечно. На приобщенных к делу фотографиях видно, что труп... Но тут Соме невольным жестом скинул перед собой руку, вскочил из-за стола и, тяжело дыша, подошел к стене, с которой взирали многочисленные лики лулы, веселые, задумчивые или безмятежные. Когда кутюрье обернулся, в его выпученных глазах стояли слезы. Дьявольщина, тихо выговорил он, не смей говорить о ней труп. Дьявольщина, барсук бесчувственный, вот ты кто! «Неудивительно, что старикан Джонни тебя знать не желает». «Я не хотел тебя обидеть», — спокойно продолжал Страйк. «Мне просто нужно узнать твое мнение. Почему она переоделась? В момент смерти на ней были брюки и топ с блестками». «Откуда я знаю, почему она переоделась?» — вспылил Соме. «Может, замерзла. Может... Нет, ну это просто пипец. Мне-то откуда знать?» «Я без всякой задней мысли», — сказал Страйк. Где-то я читал, что ты сказал журналистам, будто она умерла в твоем платье. Нифига! Я такого не говорил! Какая-то бульварная стерва позвонила в мой офис и спросила, как называлось то платье. Я ответил, простая закройщица, которую тут же окрестили моим представителем. Да еще выставили дело так, будто я хотел создать себе рекламу. Вот ублюдки! Черт их раздери! Можно попросить у тебя контакты Сиар-репортер и Брайни Редфорд. Сама пришел в замешательство. «Что? Да!» Но тут он всерьез расплакался. Не как Бристов, который судорожно рыдал и дергался, а молча, не сдерживая слез, что катились по его круглым щекам и капали на футболку. Он сглотнул, повернулся спиной к Страйку, уперся лбом в стену и задрожал. Страйк терпеливо дождался, чтобы сама утер глаза, и вновь повернулся к нему лицом. Не извиняясь за свои слезы, модельер вернулся к столу, сел в кресло и закурил, а после пары затяжек сказал будничным, бесстрастным тоном. «Если переоделась, значит, кого-то ждала. Кукушка всегда одевалась по ситуации. Точно кого-то ждала». «Вот и мне так показалось», — признался Страйк. «Но я небольшой знаток женщины и их нарядов». «Да уж», — на лице Соме мелькнула язвительная улыбка. «Оно и видно. Значит, на серу и Брай не нацелился?» «Мне для дел нужно». «В среду они обе будут заняты у меня на фотосессии в Ислингтоне. Арлингтон-Террас, дом один. Подгребай часам к пяти, они как раз освободятся». «Ты меня очень выручаешь, спасибо». «Нет, я тебя не выручаю», — спокойно сказал Соме. «Я просто хочу добиться правды. Когда ты встречаешься с Дафилдом? как только сумею с ним связаться. — Надеется гаденыш выйти сухим из воды. Наверняка она переоделась к его приходу, верно? Хоть они и поругались. Лула знала, что он прибежит. Впрочем, он с тобой разговаривать не станет. — Разберемся, — беззаботно сказал Страйк, убирая блокнот и глядя на часы. — Я тебя сильно задержал. Еще раз спасибо. Пока Соме провожал Страйка вниз по винтовой лестнице и дальше по белому коридору, К нему вернулась прежняя развязность. Когда они обменивались рукопожатием в холодном, облицованном кафелем в вестибюле, он уже ничем не выдавал своих переживаний. «Как похудеешь?» — сказал он Страйку, будто сделал контрольный выстрел. «Пришлю тебе какую-нибудь шмотку XXL». Оказавшись на улице, Страйк через дверь по Гаузу услышал, как Соме кричит огнегривой девушке за стойкой. «Я знаю, что у тебя на уме, Труди!» Ты мечтаешь, чтобы он от души впендюрил тебя сзади. Я угадал, козочка моя? Большой, противный, армейский носорог. И Труди зашлась смущенным хохотком.